Анклав. Москва. Территория. Болото. Гостиница. Караван-сарай. Здоровая подозрительность еще никому не мешала. Хорошо, что балалайки не умеют читать мысли. Они запоминают приходящие к тебе сообщения, пишут последние 48 часов твоей жизни, но, несмотря на наличие сложнейших нейросоединений, еще не способны докопаться до души. Балалайки не читают мысли, и разум — единственное убежище, в котором ты можешь укрыться от мира. И непонятно, что будет, когда ученые взломают и эту стену. Машинисты Каори видели глазами Дарада, читали или слушали все сообщения, которые поступали в его чип. Но они не могли проникнуть дальше. «Жизнь — дерьмо!» Известие о том, что арабы взяли Камилу, привело Вима в бешенство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 Я тебя вытащу. Отдашь книгу арабам? А где гарантии, что они вернут девушку? Я получу гарантии. Ты представляешь, что сделает с тобой Каори? Я все равно собираюсь убить эту тварь. Ты собирался умереть, пытаясь убить эту тварь. Она тебе не по зубам. Может, она и колдунья, но пули от нее не отскакивают».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 «Наркотики и алкоголь у нас запрещены. В номерах не курить, не нюхать и не колоться. Девок приводить можно, но чтоб без проблем. Все понятно». «Девки нам не нужны?» Заметела чекомария. «Разве не видно?» Из-за переводчика разговор шел с двухсекундными паузами, которые вышибала и использовал для того, чтобы как следует разглядеть грудастую метелку. «Видно», согласился охранник. Когда его была лайка перевела вопрос и осклабился.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 Он общался в текстовом режиме, но я слышала, как он прошептал 42. 42? Да. Вим, почему так долго? Тика Мария повернулась к вошедшему в ванную Дараде, улыбнулась. Мне было одиноко, я устал. Устал? Но теперь снова в форме. Вим встал под струю пахнущей хлоркой воды и прижал девушку к себе. А чем занималась ты? Размышляла о том, кто потрет мне спинку.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 «Нифига себе!» — оценил масштаб происходящего Прокопыч. «Умные люди ссорятся с кем-то одним. Или по очереди. Но не со всеми этими ребятами одновременно. Знаю. Из-за этого дела разгромили мюнхенский сервер, ДД. на да. Теперь твой приятель кому-то попался? Да. И ты хочешь ему помочь? Да. Прокопыч глотнул пиво и покачал головой. А я-то считал себя умным».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 тщательно их проживал, залил пивком и поинтересовался. «Парень на коротком поводке?» «На очень коротком, к тому же с шипами». «Тогда уходи, 42 посоветовал старик. «Уходи как можно дальше, ложись на дно и забудь обо всем». «Всем доводилось бросать друзей. Выпьем потом за еще одного ломщика, навсегда ушедшего в цифру». Во второй раз за несколько дней сорок два предлагали уйти.